Как наше сердце с твоим равно, томим и вновь я умолял тебя недавно обманывать мою любовь, участьем, нежностью притворной, одушевлять свой дивный взгляд, играть душой моей покорной, в неё вливать огонь и яд. Ты согласилась, негой влажной наполнился твой томный взор, Твой вид задумчивый и важный, твой сладострастный разговор и то, что дозволяешь нежно, и то, что запрещаешь мне, всё впечатлилось неизбежно в моей сердечной глубине.